«Воздвигни пышные чертоги» Слова из поэмы американского писателя Оливера Уэндела Холмса, 1809-1894 годы, «Тиран за завтраком». Грейс и Джорджа Маклелланов мы знаем уже около двух лет. Они первыми из всех соседей пришли к нам, чтобы поздравить с прибытием в их поселок. Я ждал, что после первого обмена любезностями в разговоре наступит неловкая пауза, однако ничуть не бывало. Грейс так и стреляла своими блестящими, как у воробушка, глазками, и тему она затронула такую, что могла щебетать часами. «Да ведь из этой гостиной можно сделать игрушку», — говорила она возбужденно. «Вы слышите? Игрушку? Ну, скажи, Джордж, разве ты не видишь?» «Угу», — соглашался ему уж, — «неплохо получится». «Только выбросьте все эти крашеные деревяшки». Глаза ее сужались. Панелин нужно сделать сосновой, чтобы рисунок дерева был виден и натрить их льняным маслом с добавкой умбры, а кушетку обеть чем-нибудь ярко-красным, таким красно-красным вы меня понимаете? Красным? переспросила Эн, моя жена. Красным. Не надо бояться ярких расцветок. Постараюсь. — сказала Энн. — И ради бога! Закройте всю стену вместе с этими мерзкими окошечками длинной шторой цвета бутылочного стекла. Представляете, как это будет смотреться? Почти копия той чудной гостиной в февральском номере дома и сада. Вы, конечно, помните ее. — Боюсь, что я этот номер пропустила, — сказала Энн. Стоял уже август. — Или это был образцовый быт, Джордж? — спросила Грейс. — Так сразу и не вспомню. Отозвался Джордж. Неважно, я посмотрю в своей картотеке и найду то, что нужно. Грейс вдруг поднялась и, не дожидаясь приглашения, отправилась в обход по дому. Она переходила из комнаты в комнату, назначая какой-нибудь предмет обстановки в дар армии спасения, разоблачая подделки под старину, уничтожая мгновением руки перегородки, отмеряя шагами длину ковра, цвет или керы Который нам предстояло заказать немедленно, чтобы закрыть весь пол. — Начните с ковра, — сказала она тоном, не возражения, и от него танцуйте. Ковер станет тем центром, который свяжет воедино весь ваш нижний этаж. — Ясно, — сказала Энн, — помните июньский номер дивного дома про девятнадцать типичных ошибок, связанных с выбором ковра? — Да-да, — сказала Энн, — ну как же, прекрасно. Значит, не мне вам объяснять, чем вы рискуете, начав не с ковра. Джордж! Господи, он все еще в гостиной. Я посмотрел на Джорджа, сидевшего в полной отрешенности, на кушетке в гостиной. Он выпрямился и улыбнулся. Я шел за Грейс и попытался переменить тему. «Дайте-ка разобраться. Вы наши северные соседи, а южные кто?» Грейс всплеснула руками. «Господи, вы еще не видели Дженкинсов?» «Джордж!» — крикнула она. «Они спрашивают про Дженкинсов!» По ее интонации я решил, что наши южные соседи из тех чудаков, которые подбирают на отмели всякую всячину. «А что, Грейс, они славные!» — ответил Джордж. «Джордж!» Изумилась Грейс: "Ты не знаешь, кто такие Дженкинсы? Они, конечно, славные, но", она фыркнула и покачала головой. "Но что?", спросил я. А в голове уже проносятся нудисты, наркоманы, анархисты, кролиководы. "Они приехали сюда в 1945 году", сказала Грейс. "И тут же отхватили два потрясающих плюшевых кресла. И... И что же?", спросил я. И облили их чернилами, и нашли свернутую трубочкой пачку от ищедолларовых банкнот в полой ножке, и все, — сказала Грейс, — застопорила. — То есть как? — не поняла он. Неужели не ясно? Так блестяще начать и тут же выдохнуться. — А-а-а! — протянула Энн. — Теперь ясно. Лопнул мыльный пузырь. Вот в чем оказывается беда Дженкинсов, ясно. — А ну их, Дженкинсов, — сказал я. Грейс не слышала. Она курсировала между гостиной и столовой, и я заметил, что всякий раз, когда она входила в гостиную или выходила из нее, она делала крюк в одном и том же месте. Заинтригованный я подошел к пятачку, который она упорно огибала, и попрыгал, проверяя, не худо ли там пол, или еще что не так. В эту минуту она вернулась и от неожиданности крикнула «Ой!» — Что-нибудь не так? — спросил я. — Нет, просто странно видеть вас здесь. — Виноват. — Видите ли, здесь у вас стоит сапожный верстак? Я потянулся с тревогой, глядя, как она наклоняется над воображаемым верстаком. Думаю, что именно тогда я впервые и насторожился. Мне сразу стало как-то не до смеха. — Ну да, а в ящичках для гвоздей посадите плющ? — пояснила она. — Здорово придумано. Она снова обошла верст так, чтобы не ободрать коленки, и стала подниматься по лестнице на второй этаж. «Можно я разведаю, как тут у вас?» — спросила она непринужденно. «Валяйте», — сказала я. Джордж встал с кушетки, посмотрел наверх, куда уходила лестница, затем протянул пустой стакан. «Еще можно?» «Ох, простите, Джордж, мы совсем вас бросили». «Ну, конечно, наливайте, бутылка там, в столовой». Он молча прошел туда и плеснул себе добрых полстакана виски. «Конечно, плитка в ванной, совершенно не в цвет с вашими полотенцами!» донесся голос Грейс сверху. Энн шла за ней с покорностью служанки и мрачно согласилась. «Да, конечно». Джордж поднял стакан, подмигнул мне и осушил его до дна. «Не принимайте близко к сердцу», — сказал он. «Она всегда так. Дом у вас мировой. Мне очень нравится». — Да ей тоже. — Спасибо, Джордж, приятно слышать. Когда Энн и Грейс спустились вниз, вид у Энн был весьма растерянный. — Ох уж эти мне мужчины! — сказала Грейс. — Считаете нас глупенькими, да? Она улыбнулась. Улыбнулась Энн, как старой подруге. — Да где им понять, что нужно женщине? — Кстати, о чем вы тут говорили, пока мы так славно поболтали? — — Я советовал ему, — сказал Джордж, — оклеить деревья обоями и сделать ситцевые занавесочки на замочные скважины. «Ну — Ну-ну, — сказала Грейс, — что ж, милый, нам пора. На пороге она помедлила. — Двери вам нужны построже, — сказала она. — Все эти резные штучки легко снять с стамеской, а чтобы дерево стало светлее, надо положить побольше белил и тут же соскоблить их. Будет совсем в вашем вкусе. — Вы так хорошо все советуете, — сказала Энн. — Да, красавец, дом, чего там, — сказал Джордж. — И как-то столько мужчин становится художниками, — сказала Грейс. — Не пойму, честное слово, ни в одном из них нет и капли артистизма. — Где уж нам, — пробормотал Джордж. И тут я поразился. Как же ласково смотрел он на жену. — Свою жену? — Да, — «Унылый у нас домик, ничего не скажешь!» — мрачно изрекла Энн после ухода Макклелонов. «Да что ты! Первостатейный дом, возможно. Но тут столько еще работы! Я себе даже не представляла. Вот у них, наверное, дом. Она сказала, что они там живут уже лет пять. Как же она должна была весь его вылизать, весь, вплоть до последнего гвоздочка!» — А с виду дом у них вовсе не такой. И вообще, Энн, на тебя это не похоже. Она тряхнула головой, словно сбрасывая себя на наваждение. — Не такой, говоришь? Вот уж не думала, что буду когда-нибудь равняться на соседей. Но в этой женщине есть что-то такое, да бог с ней. Давай лучше дружить с Женкинсами. Энн расхатался. Чары и Грейс начинали рассеиваться. — Ты с ума сошел? Дружить с владельцами двух жалких кресел, с этими ничтожествами, согласен. Пусть сначала купят к этим креслам такту. И не просто такту, а ту самую такту. Если захотят сойти с нами покороче, пусть не боятся ярких рассветок, и пусть лучше сразу танцуют от ковра. Только так!» — твердо сказала Энн. «Но у нас долго не было времени». Выполнить этот план, и мы только издали раскланивались с Дженкинсами. Все свободное время Грейс МакЛеллан проводила у нас. Не успевал я уйти на работу, как она вваливалась к нам с тяжелой кипой всевозможных журналов и наседала на Энн, чтобы они вместе искали в них конкретные указания, как переделать наш дом. «Вот у кого денег куры не клюют», — сказала н как-то вечером за ужином. «Не думаю». — сказал я. — У Джорджа всего-навсего магазин кожгалантерей, и там большей частью ни души. Значит, они все до цента тратят на дом, возможно. Но почему-то решила, что они богаты. Послушать эту женщину, так деньги для нее ничто» не моргнув глазом рассуждать о драпировке во всю стену по десять долларов за ярд, или о том, что на переоборудование кухни уйдет каких-нибудь полторы тысячи долларов, разумеется, не считая камина? Ну, как же, чтобы кухня да без камина и без углового дивана? Слушай, Эн, а почему бы тебе ее не отвадить? Она ведь тебя допечет. Скажи ты ей, что тебе некогда, что ли? Не могу. Она такая добрая, участливая и одинокая. «Беспомощно», — сказала Энн. «И потом, как ей это втолкуешь? Она же ничего не слышит. У нее в голове одни чертежи, ткани, гарнитуры, обои, краска. А ты направь разговор в другое русло. Попробуй направить в другое русло миссисипи. Заговоря с ней о политике, и она начнет рассуждать о перестройке Белого дома. Заговори о собаках, она станет рассказывать про устройство собачьей конуры». Зазвонил телефон. Я взял трубку. Звонила Грейс Маклеллан. Да, Грейс, вы, кажется, занимаетесь мебелью для контор, верно? Вам, случайно, не попадаются подержанные картотечные шкафы? Бывает. Порой приходится брать на комиссию, хоть я от них и не в восторге. А вы мне не устроите один такой? Я задумался. Была у меня старая рухлядь, которую я собирался выбросить на свалку. Говорю ей про это. Ах, как чудно! В дивном доме за прошлый месяц есть как раз про старенькие крототечные шкафы. Вы себе даже не представляете, какие из них будут симпатяги, если их оклеить и покрыть слоем прозрачного шеллока. Здорово, а? Да уж, решено, соседка. Завтра вечером привожу. Какой же вы душка! Я думаю, что вы и Эни не откажетесь выпить с нами. Я поблагодарил и повесил трубку. «Итак, час пробил». — сказал я. — Наконец-то Мария Антонетта пригласила нас в свой Версаль. — Мне страшно, — сказал Энн. — После них наш дом покажется таким убогим, нежелищем единым. — Знаю, знаю. Остался бы ты как-нибудь днем дома, когда она здесь. Послушаю, как ты тогда заговоришь. Вечером... Следующего дня я возвращался с работы не в своей машине, а в пикапе, чтобы доставить Грейс картотечный шкаф. Энн был уже у Маклелонов. Джордж вышел из дома помочь мне. Шкаф оказался допотопным дубовым чудовищем, и пока мы потели и кряхтели, внося эту махину в переднюю, я, честно говоря, и не мог толком осмотреться. Первое, что я увидел... Были два дряхлых картотечных шкафа в холле. В конец обезображены не то оберточной бумагой, не то прозрачным шеллоком. Я взглянул в гостиную. Энн сидела на диванчике, как-то странно улыбаясь. Диванные пружины снизу повылезли, и во всей своей неприглядности свисали до полу. Комнату освещала сиротливая лампочка, Остальные шесть патронов в люстре были затянуты паутины. К утюгу на гладильной доске, стоявшей в центре гостиной, из голой розетки тянулся удлинитель, кое-где прихваченный изоляционной лентой. На полу лежал маленький пролоновый коврик, какой обычно кладут в ванной, а под царапином на потемневших досках видно было, что к ним давно не прикасались. Окна были грязные, на всем лежала пыль, и паутина, только на кофейном столике царили порядок и роскошь. Там разлеглись веером десятки толстых и глинцевитых иллюстрированных журналов. Джордж явно нервничал и был на удивление замкнут. Видно было, что наше присутствие выбивает вы из равновесия. Смешав нам по коктейлю, он молча сидел, ерзая на месте. «Иное дело, Грейс!» Та была оживлена сверх меры, ее, казалось, распирает от гордости. Она то и дело вскакивала, садилась, снова вскакивала, порхала, как балерина по комнате, объясняя, что именно она здесь переменит. Она перебирала пальцами несуществующую материю, блаженно откидывалась на спинку плетеного стула, который однажды превратился в темно-фиолетовый шезлонг, широко разводила руки, показывая размеры стереокомбайна, который станет вон к той стене. Она прижала руки к груди и зажмурилась. «Представляете, как все это будет? Представляете? Просто замечательно!» — сказала Энн. И каждый день к приходу Джоджа. Ее будет ждать запотевший от холода бокал мартини, а на проигрывателе будет крутиться пластинка. Грейс опустилась на колени там, где когда-нибудь появится комбайн, извлекла из пустоты пластинку, поставила ее на воображаемую вертушку, нажала на несуществующую кнопку и снова села на плетеный стул. — К моему ужасу! — она стала качать головой в такт призрачной мелодии. Через минуту, как видно, даже Джорджу стало неловко. — Грейс, ты ведь засыпаешь? Он постарался сказать как можно непринужденнее, но чувствовал, что он озабочен. Грейс покачала головой и томно приоткрыла веки. — Я не спала, я слушала. — Комната выйдет прелестная, не сомневаюсь, — сказала Энн, глядя на меня с тревогой. — Неожиданно, Грейс, словно перезаряженная, вскочила. «А столовая!» Она торопливо схватила журнал и давая листать его. «Где же это? Подождите, где же это? Нет, не здесь!» Она выпустила из рук журнал. «Ах, ну да, конечно! Я же вчера ее вырезала и положила в картотеку. Ты помнишь, Джордж? Джордж! Обеденный стол со стеклянной столешницей и специальной полочкой для цветочных горшков. М -м, вот что нужно в столовую!» Радостно, — сказала Грейс, — представляете, вы опускаете глаза и сквозь столешницу видите, как растет герань, африканские фиалки все, что душе угодно. А она бросилась к картотечным шкафам. Это надо видеть в цвете. Мы с Энной из вежливости последовали за ней и стали ждать, пока она перебирала пальцами карточки. Я увидел, что ящики забиты. Образчиками материи и обоев, разноцветными полосками, журнальными вырезками. Два шкафа она уже забила. На очереди был третий, доставленный мной. Пометки на ящиках были лаконичные. Гостиная, кухни столовые и так далее. «Картотека, что надо?» — сказал я Джорджу, проходившему мимо с так что наполненным бокалом. Он пристально посмотрел на меня, словно взвешивая, нет ли в моих словах иронии. «Вы правы», — сказал он, наконец. «Здесь даже есть раздел, посвященный мастерской, который она хочет устроить мне в подвале». Он вздохнул. «Когда-нибудь». Грейс подняла квадратик прозрачной голубой пленки. «А это для кухни, на раковину и автоматическую посудомойку. Вода непроницаемая и легко стирается. Очень мило». — сказала Энн. — У вас есть автоматическая посудомойка? — Что? — улыбнулась Грейс, витая где-то в облаках. — Ах, посудомойка! Нет, но я уже присмотрела то, что нам нужно. Мы ведь берем ее, правда, Джордж? — Да, дорогая. — Когда-нибудь, — блаженно прошептала Грейс, поглаживая забитый до отказа ящик. — Когда-нибудь, — откликнулся Джордж. Как я уже говорил, с тех пор, как мы познакомились с Маклелланами, прошло два года. Эн придумывала разные маленькие хитрости, чтобы при всем своем понимании и снисходительности не позволять Грей с ее журналами торчать у нас с утра до вечера. Но, как у добрых соседей, у нас вошло в привычку один-два раза в месяц приглашать друг друга на коктейль. Джордж мне нравился. Видя, что мы и не думаем подшучивать, как другие соседи, над тем, что его жена с головой ушла в поиски интерьера, он становился все разговорчивее, дружелюбнее. Он обожал Грейс. И позволить себе реплику по поводу ее увлечения, как это произошло во время нашей первой встречи, он мог лишь в присутствии случайных людей, видевших его жену впервые. В кругу друзей он никогда не охлаждал ее пыл, не иронизировал над ее фантазиями. Энн встречала Натис Грейс, которая превращала любую беседу в монолог, так словно выполняла свой христианский долг. Она выслушивала ее вежливо и терпеливо. Мы с Джорджем пропускали эти разговоры мимо ушей и довольно неплохо проводили время, обсуждая что угодно, кроме благоустройства дома. Из наших бесед постепенно выяснилось, что Джордж вот уже несколько казался оказался на мели, и что дела его все никак не идут на поправку. Каждый месяц в киоске появлялись новые журналы о домашнем быте, а мифическое когда-нибудь, которого Грейдж ждала уже пять лет, отдвигалось, по мнению Джорджа, все дальше и дальше. Вот почему решил я, а вовсе не из-за жены, Джордж начал попивать. А карточные шкафы все распирало и распирала, и дом Маклелонов приходил все в больше и больше запустений. Но не было случая, чтобы Вера Грейс в будущее их дома поколебалась, напротив, она росла, так что мы снова и снова ходили за ней по дому, слушая, как и что здесь будет. И однажды с Маклелонами приключились два события одно печальное, другое радостное. Печальное событие заключалось в том, что Грейс заразилась какой-то вирусной болезнью и угодила на два месяца в больницу. Радостное событие заключалось в том, что родственник, которого Джордж никогда в глаза не видел, оставил ему небольшое наследство. Пока Грейс лежала в больнице, Джордж частенько заглядывал к нам на ужин. В день, когда он получил, наконец, свое наследство, от замклости его не осталось и следа. Теперь он, к нашему изумлению, только и говорил, что о благоустройстве дома, забыв про все на свете. — Вот и вас проняло! — со смехом сказала Энн. — Проняло! Как бы не так! Теперь у меня есть деньги! Тот то Грейс удивится, вернувшись домой. Я сделаю в нем все так, как она хотела. — В точности так, Джордж? — — Абсолютно. И вот мы с Энн становимся его добровольными помощниками. Мы прошлись по картотеке, Грейс, и обнаружили наиточнейшие указания относительно каждой комнаты, вплоть до мыльницы или подставки для книг. Ох, и непросто же было воспроизвести каждую мелочь, но Джордж был неутомим, и Эн тоже, а главное, деньги были не проблемы. Время — да. Деньги нет. Электрики, штукатуры, каменщики, плотники работали допоздна, получая сверхурочный, Энн само бескорыстие прочесывала магазины, после чего домного дняла заказанную ею мебель. За два дня до выписки Грейс наследство благополучно разошлось, зато дом был великолепен. На свете не нашлось бы человека более счастливого и гордого, чем Джордж. Все вышло без сучка, без задоринки, не считая одной свершеннейшей мелочи. Энн не сумела найти материал на шторы и обивку кушетки в гостиной, который бы в точности соответствовал тому желтому лоскутку, что выбрала Грейс. Пришлось Энн остановиться на чуть более светлой рассветке. Что касается нас с Джорджем, то мы вообще никакой разницы не видели. И вот Грейсы выписали из больницы, радостно оживленную, но еще слабую, так что Джорджу пришлось ее поддерживать. Дело было далеко за полдень. Мы с Энн, буквально дрожа от возбуждения, дожидались и в гостиной. Когда послышались их медленные шаги по дорожке к дому, он бросила судорожно поправлять красные розы в массивной стеклянной вазе на кофейном столике, который она сама туда поставила. Мы услышали, как Джордж звякнул с щеколдой, как распахнулась дверь, как Маклелланы шагнули на порог своего сказочного дома. — Ой, Джордж! — только и выдохнула Грейс. Она отпустила его руку и пошла по комнатам, осматриваясь по сторонам. Столько раз она так осматривалась в прошлом, и, казалось, все, что она видит, наполняет ее чудотворной силой. — Впервые! — да, впервые она не произнесла ни слова. Наконец она вернулась в гостиную и опустилась в шезлонг темно-фиолетового цвета. Джордж убавил звучание проигрывателя до шепота. — Ну, как? — Грейс вздохнула. — Дай мне прийти в себя, — сказала она. — Я пока не нахожу слов, точных слов. — Нравится? — спросил Джордж. Грейс как-то неуверенно засмеялась, глядя на него. — Джордж! Ах, Джордж! Ну, конечно, нравится! Золотой ты мой! Это ж просто чудо! Вот теперь, теперь я дома! Губы у нее задрожали, а у нас словно камень с души свалился. — Ничего не перепутал? — спросил Джордж сдавленным голосом. — Нет, ты все сделал идеально. А как здесь чисто и красиво! — Еще бы не чисто, — сказал Джордж. Он хлопнул в ладоши. — Ну как? Выпьешь с нами? Что ж, я не человек. Джордж, мы пас, — сказал я. — Нам пора. Хотелось увидеть выражение ее лица, когда она войдет. А сейчас мы пошли. — Ну вот, а как же? — начал было Джордж. Нет, — Нет-нет, правда, мы уходим. Вам надо побыть вдвоем, вернее, втроем, вместе с домом. — Обождите секундочку, — сказал Джордж. Он скрылся вослепить на белой кухне, чтобы смешать коктейли. — А мы пока тихонечко улезнем, — сказала Энн. Мы двинулись к передней. — Не вставайте, Грейс, не вставайте. — Ну что ж, если надо. — Счастливо, — сказала Грейс, сидя в шезлонге. — Не знаю даже, как мне благодарить вас. — Давно я не получала такого удовольствия, — сказала Энн. Она с гордостью окинула взглядом комнату и подошла к кофейному столику, чтобы поправить розы. Единственное, что меня немножко волновало, — это цвет обивки на кушетке и этих штор. Как вам? — Не может быть, Энн. Значит, вы тоже заметили? Я не хотела ничего говорить. Глупо из-за мелочи. Отравлять себе такой день. Она слегка нахмурилась. У Эна опустились руки. Вот беда-то. «Я надеюсь, вы не слишком расстроились?» «Что вы, что вы, конечно, нет», — сказала Грейс. «Я и сама не очень понимаю, в чем тут дело». «Ну да ладно, так получилось», — начала Энн. «Видимо, все дело в воздухе». «В воздухе?» — Переспросил Энн. «Иначе как все это объяснить?» «Материал, годами прекрасно сохранявший свою рассветку, вдруг ни с того ни с сего блекнет за какую-то неделю». Вошел Джордж с запотевшими бокалами. Я надеюсь, вы не откажетесь выпить на ходу. Не говоря ни слова, мы, Сэн, благодарны и поспешно взяли бокалы. Дорогая, сегодня пришел свежий номер дивного дома, — сказал Джордж. Грейс отмахнулась. — Везде одно и то же. Она подняла бокал. — За удачу, мои дорогие, и огромное вам спасибо за розочки.